Приземлился он достаточно удачно. Не попалось ни камней, ни колючих кустов. Только порвал на коленях брюки и ободрал ладонь, пропахав на брюхе землю под откосом железнодорожного полотна. Но это мелочи. Если ничего не сломал, не вывихнул и не растянул, прыгав в тянутье из вагона быстро идущего поезда. Поднявшись, Владимир поглядел вслед уходившему составу. На последнем вагоне горели красные огоньки а освещенные окна поворачивавшего поезда словно проглатывала темнота, гася их одно с другим. И паровоза не видно. «Тоннель», — понял Кривцов. «Вовремя не соскочили. Очень вовремя. Теперь, если даже заметят их отсутствие, состав нельзя остановить». Надо было искать Марту, и фотограф пошел вдоль рельсов, легонько посвистывая в надежде, что она вот-вот откликнется. «Боже!» Только бы оказалась цела и могла идти, поскольку сейчас спасение зависит от быстроты ног и способности правильно ориентироваться в незнакомой местности. Пока не расцвело, нужно подальше убраться от железной троги и потеряться для возможной погони. Ну, где же Марта? С другой стороны полотна темнели заросли. За ними начинался редкий лес, а дальше чернили скалы. Где-то за полем... Раскинувшимся по левой руку от фотографа, мерцали огоньки небольшого селения. Но путь туда беглецам заказан, если только они не желали попасть в руки полиции или жандармов. Вскоре Кривцов наткнулся на чемоданчик. Он торчал из неглубокой канавы кювета. Походив кругами, Владимир поискал свой саквояж и обнаружил его среди кустарника. Искать трость не имело смысла. «Разве найдешь палку в темноте?» Но где же Марта? Решив, что здесь не слишком трудное место, Кривцов, приложив ладони рупором к рту, громко крикнул. «Ау! Где вы?» Прислушался. Кажется, она отвечает. Или это обманывает слух шорох деревьев под легким ветерком? Подхватив вещи, он прошел еще сотню шагов, поглядывая по сторонам. Вдруг Ланкаш потеряла сознание от удара о землю. Снова покричал. Ответа была тишина. Владимир встревожился. Куда она подевалась? Неужто попала под колеса, и безжалостно изживав тело, реборды колесных пар откинули его в другом месте. А он здесь проплутает до света, пока не отыщет то, что осталось от молодой женщины. Кошмарная перспектива. Но ее нельзя сбрасывать со счетов. В данной ситуации может случиться всякое. И надо готовиться к любым неожиданностям, даже не самого приятного свойства. Нет, не хочется даже думать о таком. Лучше увидеть эту взбалмошную дамочку, живой и невредимой. Марту он обнаружил сидящий под кустом. Растрепанная, в порванном на плечи платье, она мелко дрожала от сырой прохлады и пережитого страха. Опустившись перед ней на колени, Кривцов потрогал ее плечи. Руки целы, провел ладонями по бокам, чтобы узнать, как ребра, потом решительно задрал юбку и начал ощупывать туго обтянутые шелковыми чулками ноги. Она не сопротивлялась, и, как ни странно, но больше он не испытывал никакого волнения, прикасаясь к ее стройным ножкам. Его сейчас занимало только выяснение способности Ланкаш двигаться, ходить, прыгать, карабкаться на круче косогоров. На счастье, ее ноги тоже не повреждены. Если не считать порванных чулок, разутранного платья и нескольких мелких ссадин, она легко отделась сиганов из окна вагона, на ходу поезда. Сев рядом, Владимир достал сигару и закурил. Марта поправила юбку и хрипло спросила. «Что теперь?» «Покурю и пойдем». Фотограф вспынул прилипшую к губе крошку табака. «Пешком до Румынии?» – передернула плечами женщина. На поезд нам больше нельзя. Покосился на нее Кривцов. И здесь наверняка начнут искать. Я видел там огни. Марта слабо шевельнула рукой. Может быть, попробуем добраться до жилья? Вставайте. Забросив в кусты окурок, поднялся Владимир. В деревню нам тоже хода нет. Боже, так куда же мы? На ту сторону полотна в лес. Он подал ей руку помогая встать, взял вещи и пошёл вперёд. Марта, тяжело вздыхая, обречённо поплелась следом. Перебравшись через рельсы, Крисов определил, где восток, там в Румыния. Румынии, им идти в том направлении, пусть даже через горы и реки. «Ничего, сейчас поскорее прочь отсюда, а потом удастся что-нибудь придумать. Как говорится, Бог не без милости, а свет не без добрых людей». Тем более под рубашкой у него надет матерчатый пояс с деньгами. А еще есть мешочек с золотыми монетами. Где не помогут крупные купюры, откроет путь благородный металл. Или его хитрость и спрятанное подмышкой оружие. Надо только твердо верить в удачу. Отыскав едва приметную тропинку среди кустов, он повел Марту к темневшим скалам. Тропинка петла среди деревьев, забираясь все круче и круче. Из-под подошв осыпались мелкие камешки. Женщина часто останавливалась, прижимая руку к груди и переводила дыхание. Но он не давал ей задерживаться. Небо уже заметно посветлело. Скоро взойдет солнце. Рассвет застал их на вершине маленького перевала. С одной стороны внизу ниткой тянулась железная дорога, а с другой начинались поросшие лесом отроги гор. Без малейшего признака близкого жилья человека. Бросив последний взгляд назад, Кривцов начал спускаться по тропке, слыша за спиной учащенное дыхание Марта. Да, они оба устали, но отдыхать рано. Надо идти и идти вперед. Только достаточно углубившись в лес, он наконец решился сделать короткий привал. Женщина повалилась на траву, усыпанную прошлогодней поражевшей хвоей. И, блаженно вытянувшись, закрыла глаза. Владимир устроился рядом. Уставившись в небо, видневшееся в промежутках между кронами деревьев, он подумал, что у них нет ни капли воды, нет никакой пищи, а блуждание по горам и лесам быстро отнимает силы, которые совершенно нечем восстановить. Словно подслушав его мысли, Марта открыла глаза. «Я хочу есть». Придется потерпеть, сударыня. Могу предложить только глоток коньяка из моей заветной флярочки. Да и то, стоило бы поберечь спиртное на непредвиденный случай. Сдремните и отправимся дальше. Он ожидал, что женщина по свойственной ей привычке начнет язвить, но она ничего не ответила, положила голову на ладонь и отвернулась. Усталость и бессонная ночь брали свое. Через два часа поднялись и снова пошли, упрямо пробираясь к востоку и потихоньку поднимаясь все выше и выше в горы. У быстрого ручейка, бежавшего по камням, они напились и умылись, промыли царапины и продолжили путь, ощущая в желудках тяжелую, тянущую голодную пустоту. Солнце незаметно перевалило за полдень, на небосклоне появились лохматые тучки и фотограф озабоченно поглядывал на них боясь, что к вечеру может натянуть дождя. Куда тогда им прятаться? Под дерево? А если ливанет так, что разом промочит до нитки? Конечно, у него есть спички, но много ли толку от сырых сучьев и не выдаст ли их костер? Сплошные проблемы. Давайте немного передохнем. Тревцов оглянулся. Марта села в тени липы прислонившись спиной к корявому стволу. Похоже, она действительно совершенно выдохлась, и пока не наберется сил, ни за что не стронется с места. Сейчас бы похлебать горячего супчика, как в той словацкой харчевне. Сглотом набежавшую голодную слюну, Владимир снял шляпу и вытер платком взмокший лоб. Парит, точно пойдет дождь. Если не к вечеру, то ночью наверняка. Пожалуй, когда на дороге попадется селение или хижина пастухов, надо пойти к людям, купить провизии и расспросить, в каких местах они очутились. Естественно, пойдет он один, а Марта подождет лесу. Так надежнее. Неожиданно его внимание привлекли до боли знакомые звуки. Где-то неподалеку, переступая копытами по мягкой земле или гонько позванивая уздой, послась лошадь. Подняв голову, Кривцов прислушался. Да, он не мог ошибиться. Все его детство и юность, проведенные в казачьей станице, служба в курильских частях, приучили ухо сразу же безошибочно распознавать любой звук, свидетельствующий о том, что рядом находится лошадь. Но откуда ей тут взяться? Кто там ходит? Испуганно вздрогнув, спросила Марта. Значит, она тоже услышала, и ему не почудилось. «Я посмотрю». Фотограф, крадучись, направился к кустам, откуда доносилось позвякивание и фырканье. Осторожно раздвинув ветви, он увидел чалую кобылу под седлом. Насторожно, кося влажным фиолетовым глазом, она щипала траву, волоча за собой по воде. Седло съехало на бок, одно стремя оборвано, на шерсти животного видны засохшие темные пятна. «Кровь всадника?» Лошадь не крестьянская, а строевая, кавалерийская, приученная ходить под седлом. Но где ее хозяин? Может быть, лучше убраться отсюда, пока не поздно. С другой стороны, лошадь – это прекрасно. Просто подарок судьбы. Поймать ее, поглядеть, что лежит в седельных сумках, сесть верхом, посадить перед собой женщину и скакать вперед. «До вечера вполне можно успеть отмахать верст 10-15!» Решившись, Кривцов начал потихоньку выходить на полянку, чмакая губами и протягивая руку, стараясь приманить лошадку и схватить ее за узду. «Эх, сейчас бы хоть кусочек хлеба!» Кобыла насторожно подняла голову и на мгновение застыла. В этот момент Владимир прыгнул вперед и упал на поводе. Лошадь рванулась, но поздно. Он уже успел намотать на руку повод и привычным приемом бывалого наездника заставил кобылу завертеться на месте и замереть. «Ну-ну, не балуй!» Похлопывая ее по грязной, давно не знавшись скребницы шея, приговаривал Кривцов. «Ишь, норовистая!» Едва он дотронулся до луки седла, как кобыла опять затанцевала. Сильно рванул повод. «Спина сбита», — понял фотограф. «Надо снять седло и поглядеть». Привязав поводья к ветке кустарника, он распустил подпругу и снял седло, опустив его на землю. Но тут, словно испугавшись чего-то, лошадь снова рванулась, оборвала повод и умчалась в лес, вызвав долго не умолкавший птичий гвалт. «А чтоб тебя!» Не сумев скрыть досады, сплюнул Владимир. Однако делать нечего. Второй раз поймать кобылку вряд ли удастся. И он занялся седлом. На нем тоже виднелись засохшие пятна крови. Сильно побуревшие, старые, видно всадника спешили не один день назад. Само седло австрийского образца, потертое, далеко не новенькое. В одной сумке нашлось много сухарей и маленький полотняный мешочек с крупной серой солью завернутые в широкое солдатское полотенце с неясным черным штампом армейского имущества. В другой оказалась пара новых байковых портянок и несколько обойм винтовочных патронов. Взяв сухари и соль, Кривцов забросил седло подальше в кусты и вернулся к ожидавшей его марте. Вот и обед. Отсыпав большую часть сухарей в ее подставленной ладони, невесело усмехнулся он. Ешьте и пойдем. Там был конь? Хрустя сухарем полутвердительно спросила женщина. Вы его упустили? Зачем? Убежал. Отправляя рот оставшейся крошки, нехотя признался Владимир. Откуда здесь конь? Это я сам хотел бы узнать. В сумке нашлись сухари и патроны, а седло было в крови. Вряд ли кобыла бродит здесь со времени боев. Поэтому лучше нам не задерживаться. Дождь начался в сумерках. Сначала робко упали первые, совсем мелкие капли, больше похожие на принесенную ветром водяную пыль. Потом по листьям стукнули тяжелые, как волчья дробь, небесные слезы. А там пошло сеять, разом наполнив лес монотонным шорохом. Моментально стало темнее, потянуло зябким холодом, тихо скользнувшим между столов деревьев. Усталые путники заторопились, слов наделись вот-вот отыскать теплое сухое убежище. Но вскоре ноги начали оскользаться на сырой траве и владимиру страстно захотелось сбросить вещи изряда натаеввшегому за целый день блуканий по горному лесу. Тем более наверху уже вовсю громыхала, а дождь припустил сильнее. Марта вынула из своего чемоданчика широкий платок, накинула его на плечи, тщетно надеясь уберечься от дождя. И тут черное небо, Пронзила первая молния. При ее вспышке Кривцов вдруг заметил нечто странно знакомое, на миг выхваченное светом из темноты обступавших их зарослей. Он даже помотал головой, убеждая себя, что такого просто не может быть. Откуда тут взяться большому кресту, какие любят ставить на обочинах дорог в Польше или Белоруссии? Ведь здесь либо Венгрия, либо Сербия. Впрочем, Везде живут крестьяне. Кто запретит верующим воздвигнуть у дороги распятия? Значит, рядом проложена дорога? Оставив Марту под деревом, он почти побежал туда, где стоял крест. Если ему не померещилось, то... Ему не померещилось. Крест оказался именно там, где он увидел его при свете вспышки молнии. Но какого этот крест? На прибитый поперек сломанного... Высохшего от дерева балки Был распят человек Пораженный увиденным Фотограф остолбенел Потом медленно подошел ближе Пытаясь получше разглядеть Страшное сооружение Да, на импровизированном кресте Висел человек Давно мертвый, уже поклеванный птицами Но казненный кем-то С первобытной жестокостью Руки и ноги несчастного Привязали крепкими веревками а ладони и ступни босых ног прибили большими плотницкими гвоздями. «Боже правый!» – перекрестился Кривцов, и, подгоняемый хлеставшими струями дождя, кинулся к оставленной им женщине. Схватив ее за руку, потащил в сторону, скорее подальше этого страшного места. Неожиданно лес расступился, почва под ногами стала меньше хлюпать, и при очередной вспышке молнии... Владимир увидел дом из белого камня под высокой крышей. Усадьбу окружал сложный из таких же камней забор. Марта тоже увидела строение и пошла быстрее. «Была не была», — решился Владимир. «Надо забиваться под крышу, иначе в конец простудимся». Вскоре под ноги подвернулась каменистая тропка, петлявшая между кустов и упорно крапкавшаяся наверх холма, туда, где стоял дом. Но прошло еще с полчаса, прежде чем они очутились около каменной ограды. «Предоставьте объясняться с хозяевами мне», – обернувшись, предупредил Кривцов. Ланкаш в ответ молча показала ему на сорванную с петель калитку. Владимир посмотрел на окна, прикрытые ставнями. Сквозь их щели не пробивалась ни лучка света. И сорванная калитка. «Похоже, хозяев нет дома». Постучав в дверь и не услышав ответа, он толкнул ее и вошел в темную комнату первого этажа, осторожно прислушиваясь. Не раздастся ли подозрительный шорох или звук взводимого курка? Но было тихо. Только шелестел дождь, да уныло поскрипывала распахнутая дверь. Поставив на пол вещи, фотограф зажег спичку и поднял ее над головой, освещая помещение. В углу лестницы на второй этаж, кругом грязь, Валяется пара сломанных стульев, стоит пыльный колченогий стол и чернеет давно потухший очаг. В противоположной стене еще одна дверь. Он открыл ее. Снова все то же запустение. Свален какой-то хлам в углу, под ногами битые горшки, куча прелой соломы и еще дверь, за которой оказался выход во двор, к каменному сараю у ограды. За оградой раскинулось поле или луг не разобрать в кромешной темноте, а дальше начинался все тот же лес. Пошли выше. Подув на обожженные пальцы, приложил Крепцов и первым начал подниматься по лестнице. На втором этаже оказалось чище. В комнате стали скамья и крепкий стол из толстых дубовых плах, а в стене было устроено некое подобие камина. В смежном помещении нашлась широкая кровать с набитым старым сеном матрасом. «Останемся тут», – закончив осмотр, решил Владимир. «Погляжу, что в сарае, я обследую погреб, а вы пока располагайтесь». Вернулся он с большой хапкой сена, бросил его на пол, спустившись вниз, принёс стулья. Вскоре в очаге запылал огонь, осветив красноватым светом каменные стены. Марта тут же устроилась поближе к камину, протянув к пламени озябшие руки, а фотограф отправился осматривать подвал. Пока он ходил, Ланкаш успела переодеться в сухое и протерла тряпочкой маленький дамский пистолетик, никелированную игрушку с отделанной перламутром рукояткой. «Что это?» Поставив на стол небольшой бочонок и положив рядом с ним комок темной копченой брынзы, с иронией поинтересовался Кривцов. «А вы не видите?» Сделанным удивлением ответила Марта. «Дайте сюда!» Требовательно протянул он руку. «Нет, господин Карл!» И не вздумать и настаивать. Ну, хорошо. Не желая ссориться, хотел уступил Владимир. Спрячьте подальше, чтобы никто не видел. И не доставайте больше. Но вы же не видели? Усмехнулась она. Хотя мы все время вместе. Вы что-то нашли поесть? О, брынза! Копченая брынза! А в бочонке? Похоже, осталось немного вина. Мне тоже надо переодеться. Взял свои вещи, он ушел в смежную комнату. Сняв одежду, фотограф с кислым выражением лица осмотрел промокший пояс с деньгами. Придется просушить, и, наверное, следует по примеру Марты, вычистить оружие. Переодевшись, он вышел к сидевшей у огня женщине и поставил поближе к очагу мокрые ботинки, аккуратно разложив рядом с ними деньги. Оказывается, вы состоятельный человек, глядя на них. Улыбнулась Лангыш. «Это залог нашего прибытия в Румынию», вытаскивая с бочонка пробку, носа Кривцов. «Кажется, вино не прокисло. Выпейте? После такой прогулки не вредно». «Чем вы озабочены?» Проницательно спросила женщина. «Говорите, все равно мы как нитка с иголкой». «Похоже, сюда кто-то время от времени наведывается», помолчав, признался фотограф. Я нашел почти новенькую гильзу от винтовочного патрона, а в сарае несколько дней назад стояли лошади. «Как вы узнали?» – недоверчиво прищурилась она. «Помет, или, если хотите, навоз», – пожал плечами Владимир. «Его никто даже не подумал убрать». О жутком распятии в лесу он решил умолчать. «Без того достаточно поводов для весьма невеселых размышлений». Он чьего-то надеялся найти хотя бы клочок газеты или обрывок письма, хоть какую-то бумажку со словами, чтобы определить, на каком они языке. Но не нашел. И не идет из ума распятый. Куда же их занесла нелегкая? Где они? Что за люди живут здесь? Кто с кем воюет? На чьей стороне сражался всадник, оставивший пятна крови на седле кобылы, одичало бродившей по горному лесу. Кто распял человека и кем был погибший, за что его люто казнили? Из чьей винтовки вылетела пуля, сидевшая в найденной им гильзе? Чьи лошади три дня назад стояли в сарае? Съев свою долю брынзы, Кривцов допил горьковатое вино. Взял ботинки и, убедившись, что они просохли, начал укладывать под стельки самые крупные купюры. Мешочек с золотом он привязал к ноге под коленом. Потом принялся чистить револьвер. «Опасаетесь нападения?» спросила Марта. «Опасаюсь всего», ворчливо ответил он. «Ложитесь спать. Завтра утром нам опять в дорогу. Можете занять кровать, а я устроюсь здесь, на сене». Спокойной ночи. Она поднялась и тихо вышла. Спрятав револьвер, фотограф улегся и подумал, что часть вещей, наверное, придется бросить чтобы не таскать лишний груз по лес, И надо поскорее выбираться к жилью, пока они не потеряли последние силы. Ворочаясь сбоку-набок, он вдруг ясно представил, как, свернувшись с калачикам, лежит на широкой кровати Марта. Что, если пойти к ней? В заброшенном доме холодно, а вдвоем ночевать теплее. Не станешь же она стрелять в него из своей хлопушки? С другой стороны, оказавшись в одной постели с Ланкашем, пусть даже эта постель состоит всего-навсего из набитого старой слоем матраса, сумеешь ли сдержаться? Владимир хорошо помнил, как кровь ударила в голову, когда он тащил ее к окну в поезде. А что? Ланкаш молодая, привлекательная женщина, ни в чем, пожалуй, не уступающая прелестной вдове Осовской, даже более свежая, чем соблазнительная кондитерша. И он, несмотря на пробивающуюся седину, далеко не стар и... И еще полон желаний. К чему приведет их эта ночь? Но усталость властно взяла свое. Не успел закончить мысленные рассуждения, Кривцов провалился в глубокий сон.